Глава седьмая. Выйдя из темноты, я начал всматриваться в следы. Хотя мы договаривались, что Фицерой поведет р у н д а л ь ч т о т о по прямой в сторону Королевства Нижних Долин. Что-то во мне происходит, какая-то гормональная ломка, некий второй пубертатный период. Но следы отыскал очень быстро, вот уж не думал, что способен и на такое. Всё-таки хорошо, что среди предков были и пятикантропы, потому я такая разносторонняя личность. Пробежал в лунном свете где-то минут двадцать, вздрогнул с головы до ног, когда из темноты раздался замогильный голос. «Это я, Фицрой! Не шарахни по мне своей нечистой магией!» Он вышел из-за кустов, тёмный и з а к о п ю ш о е н н ы й Я сказал с облегчением, «Фух, а я за тебя боялся!» Он сказал с неодобрением, «Ломишься, как лось на водопой, давай вон к тем деревьям, видишь берёзы, за ними и тебя ждёт конь». «Украл? А было когда покупать?» «Какой ты нехороший», — сказал я с удовольствием, «гореть тебе в аду». «У вас тут ад есть?» «Тут нет», — ответил он. «А подальше да. Ещё какой. Давай быстрее». Под толстым стволом дерева Рундельштот дремлет, прислонившись спиной. Фицрой потеребил его за плечо. «Мастер, пора вставать!» Рундельштот медленно открыл глаза, мутные и с красными прожилками. Но они сразу прояснились, как только рассмотрел, что это не фигура ф и ц р о я двоится, а нас на самом деле двое. е ю д ж е н я уже начал беспокоиться. Что-то ты стал таким медленным!» «Да что вы все!» — сказал я. «Быстрее меня! Ни одна мышь не удирает. А когда обедать зовут, так я вообще всегда первый!» Пиццрой переспросил. «А что, он когда-то был шустрее?» р у н д а л ь ч т о т о отмахнулся. «Я смотрю на то, что он может, когда настоящий. А сейчас двигается, как муха на морозе!» «Мдя!» — промычал я. «Украденный и для меня конь уже оседлан...» Оставалось только потуже подтянуть подпругу. Но и это сделал Фицрой, пока я привязывал за седлом мешок с винтовкой. Я поднялся в седло, так как Фицрой подсадил Рундельштотте. «Готовы, черепахи!» Фицрой, не отвечая, послал коня в сторону кромки леса. Я снова пропустил их вперед. Фицрой достаточно опытен, ощутит неприятности за милю, а явных засад быть не должно. «Опасаться нужно как раз погони». «Хорошо бы оставить на дороге парочку мин, это задержало бы погоню, но, увы, ничего, кроме винтовки плюс пистолеты, что хороши в одиночных схватках, но не защитят отпущенной арбалетной стрелы в голову или парочки стрел с тетивы даже, неумелых лучников». «Да, наше нижнее белье, так я решил называть горнолыжный костюм, Смягчит удар арбалетной стрелы и меча, но могут остаться кровоподтёки. Слыхал о случаях, когда слишком уж понадеялись. Я держался стремя в стремя с Рундельштоттом, старался узнать побольше о королевстве Антриаса и о самом короле, о котором столько слухов. Рундельштотт? Что значит «кабинетный учёный»? Об окружающем мире знает удивительно мало, а его похитители вообще не разговаривали при нём о короле и его планах. В какой-то момент холодный ветерок прошёлся по моей шкуре. Я дёрнулся и завертел головой. Деревья впереди на дороге странно и очень одинаково изогнулись, словно весь лес нарисован на гигантском холсте, который небрежно дёрнули сбоку. За пару секунд всё вернулось на свои места. Но тут же лес и даже далёкие горы выгнулись серединой вбок, только вершинки и комли остались на местах. Хитцрой тоже заметил, но сразу же посмотрел на р у н д е л ь ч т о т о потом на меня. Я сказал раздражённо, «Это не я точно». Тогда старик... Я помотал головой. «Может, природный феномен? Мастер, вы такое уже видели?» Рундельштот проговорил дрогнувшим голосом. «Нет, никогда, но читал, что такое бывает, когда новичок произносит заклятие Рагнера. Это очень опасно, но в первую очередь для того, кто им пользуется». «Да пошел он в задницу!» — крикнул я. «С миром что?» — он покачал головой. «Мир восстанавливается, как его не растягивай. А вот тому, кто пытается заполучить власть...» Я охнул. «Над миром?» Он поморщился. «Над его частью. Этот недоумок наверняка где-то близко». «Я думал», — сказал я, — «чародеи такой мощи должны быть, ну, умными. Это же грубая сила не от ума, а умная сила хм, от магии». Он вздохнул, покачал головой. «Не всегда. Иногда каким-то недоумкам просто везет». Например, удается расшифровать какое-нибудь древнее заклятие, что оказывается очень мощным. х и т р о й взглянул на меня, сказал лицемерно. «Ну зачем же уж так откровенно? Наш Юджин не совсем уж конченый недоумок. У него бывают проблески. Хотя он и не научился у вас такой великой... Ха, мудростью это не назовешь, да и удивился бы я безмерно, если бы Юджин мудрствовал». «Но кое-что почерпнул, почерпнул». р о н д е л ь ш т о т взглянул на меня чуточку беспомощно. «Почерпнул», — подтвердил я. «Наш мастер в силу своей гениальности бывает рассеян. То правду скажет, то, как пользоваться заклятием, объяснит невзначай». Фицерой чуть подал коня в сторону. «С тобой опасно даже садиться рядом». «Не садись», — ответил я. «Я сам все съем». Он посмотрел несколько странно. «Правда?» «Хорошо, хорошо. Не буду мешать». Рундельштод пробормотал. «Юджен, а ты не слышишь погоню?» «Нет», — ответил я быстро. «У меня чувствительность пока пониженная. Вон даже шуточки ф и ц р о я для меня какие-то странные. Хотя он и старается. Из полинялой кожи лезет». «Погоня», — повторил он. «Уже давно». Я спросил нервно, «так почему молчали?» «Они держались на расстоянии», — сообщил он. «А сейчас к ним прибыло подкрепление на свежих конях из расположенных вблизи границы с королевством Нижних Долин застав. Догоняют?» «Да», — ответил он хмуро. «А впереди река. Вверх по течению есть мост». «Знаю», — сказал Фицрой, «мы по нему проходили, но он далековато». «Если попытаемся пройти к нему, – сказал Рундельштотт, – нас перехватят. Ладно, тогда прямо». Фицрой стиснул челюсти. Я видел рифленые желваки и сдвинутые над переносицей брови. Однако он смолчал, только пустил усталого коня в г а л о п Реку мы услышали до того, как деревья раздвинулись, и даже раньше, чем открылся заросший густым кустарником берег. Навстречу воздух пошел влажный, прохладный. А еще стало слышно, как волны с разгона шумно и нагло бьют в беззащитный берег. Фитцрой впереди резко натянул повод. «Хуже!» — крикнул он, — «чем я боялся!» Мы с Рундельштоттом подъехали ближе. Мое сердце тревожно сжалось. Эта река о казалась мне не такой широкой и бурной. Но мы переходили ее по мосту, А мосты все-таки строят в самых узких местах. Здесь же и ширь, и скоростное течение, что унесет нас с конями вместе. «Ученых ослов в середину!» — крикнул я. Фицрой оглянулся дико, а Рундельштодт тяжело слез с коня. Тот послушно двинулся за ним, а Чародей, как в забытье, приблизился к самой кромке воды. Фицрой нервно оглянулся. Но теперь я услышал далёкий собачий лай, даже треск кустов и крики всадников. Рундельштотт тяжело вздохнул. Его вытянутые вперёд руки дрогнули. Он с усилием растопырил пальцы и закрыл глаза. Фицрой напомнил нервно. «Погоня с другой стороны!» Рундельштотт прошептал, словно в забытье. «Я не боевой маг!» Фицрой покосился на меня. «Да?» «Но учить других получается». Мне вдруг почудилось, что старый чародей остановит воды реки, и мы перейдем на ту сторону посуху. Однако Моисею было легче. Морские воды стоят на месте. А здесь река достаточно бурная. Скорость такая, что любого всадника утащит по течению, а там разобьет о камни, если не утопит раньше. Хитцрой, поглядывая то на мага, то на реку, Покинул седло и взял под усцы своего коня и коня-чародея. Рундельштотт начал проговаривать заклятие. Я видел, как он произносит «С огромным трудом слова на древнем языке, словно ворочает камни». Лицо побледнело, а на лбу проступили мелкие крапинки пота. Хитцерой вскрикнул. «Это что? Это что? Мы сумеем?» На берегу, сразу от наших ног до самой воды, послышался сухой треск, пощёлкивание. Я охнул, видя, как целый участок земли с камешками превращается в обледенелую глыбу, из которой торчат стебли речной травы. Вода у берега странно затихла, стала серой и ровной. Я, наконец, сообразил, что случилось. Офицерой т уже сделал осторожный шаг, пробуя подошвой. и потащил за собой обоих коней. Лёд потрескивает. Дорожка такая, что едва позволяет пройти двум плечо в плечо, а для пугливого коня и этого может показаться мало. Но, похоже, р у н д е л ь ш т о т что-то нашептал и коням, хотя мне показалось, коней сумел успокоить Фицрой. А Рундельштодт, как он сказал, может только с неживой природой. Ледяная дорожка нарастает впереди. выдвигаясь как лезвие исполинского меча. Волны перехлёстывают и поверху, хотя основная масса проносится под ледяным мостом. Фицрой двинулся впереди. Время от времени вопит, что лёд истончается, надо добавить. И р у н д е л ь ш т о т уже смертельно бледный, приподнимает вытянутую руку, словно указывает вдаль, и говорит что-то типа «Здесь будет город з а л о ж е н на зло надменному соседу». «Я тащу за собой испуганного коня в а р ь е р г а р д е то и дело оглядываясь. В лесу уже гам, шум, треск кустов и собачий лай всё ближе. Мы дошли только до середины реки, когда на берегу распахнулись кусты. Сразу в трёх местах выметнулись собаки, за ними псари на длинных поводках. Один с двумя собаками бросился было за нами». Но быстро истончающийся лёд разом проломился. Их не унесло бурным течением только потому, что оказались в воде близ берега. Собаки выскочили свизгом, люди с проклятиями, но из-за кустов и из-за деревьев выскакивают всё новые преследователи. Трое подбежали к самой воде и, уперев арбалеты в землю, начали быстро натягивать тетивы. «Сейчас», — сказал я саркастически. «Лучше колдуна своего позовите». Только один успел вложить стрелу в пас и поднял арбалет к плечу. Я всадил в него две пули. Остальные попытались попятиться. Но я стрелял и стрелял, пока все не рухнули лицом вниз. Один из лордов подхватил арбалет и повернулся в мою сторону. «Зря!» – крикнул я. «Брось!» Он прижал приклад к плечу и повел в мою сторону прицелом. Я торопливо выстрелил трижды. Его тело з а д е р г а л о с ь Все три пули попали в грудь. Хотя расстояние уже весьма. Но я стреляю всё точнее и точнее. Пора начинать себя уважать. Остальные орали и закрывались щитами. Я попятился, пока лёд не начал истаивать у меня под ногами. Побежал за конями, чувствуя, как лёд трещит и прогибается подо мной. Будто я тяжелее своей лошадки. Рундельштот держал руку вытянутой, пока мы не достигли берега, а там свалился кулем в подставленной ладони ф и т ц р о я Лед проломился подо мной, когда я был в двух шагах от берега. Глубина всего по пояс. Я выбрался на мокрую скользкую траву. Фицрой т усиленно тряс чародея, стараясь привести в чувство. «Юджен, дай ему то, что давал!» «Надо ли?» – сказал я с сомнением. «Ему и после первой надо отоспаться». «А сейчас у него вовсе нет сил!» – крикнул он. «Мы что, привяжем его к коню?» Я торопливо вытащил капсулу алертина и вложил рундельштоту между посиневших сухих губ. Некоторое время ничего не происходило. Затем его веки затрепетали. Он раскрыл глаза, повел очами из стороны в сторону, «Что? Я потерял сознание?» Фицрой не успел ответить. Между ним и Рундельштоттом вонзилась в землю длинная стрела. Я оглянулся. На том берегу появились лучники. Торопливо накладывают на тетивы стрелы. Фицрой торопливо закрыл Рундельштотта своим телом, и тут же две стрелы ударили его в спину. А одна взметнула ему волосы, исчезнув вдали. «Быстро уходите!» – крикнул я. Не дожидаясь ответа, я открыл прицельный огонь по этим фигуркам. И хотя из пистолета это совсем не из винтовки, но когда на берегу столпился целый отряд, какие-то пули нашли свою цель. Стрельба сразу прекратилась, начали отступать под защиту деревьев, что разумно, молодцы, понимают. Но у меня нет цели их перебить. И когда Фицрой и р у н д е л ь ш т о т Отбежали подальше, а там Фицрой начал помогать чародею подняться на коня, я тоже ринулся к ним, с разбега скакнул в седло и ухватил повод. Некоторое время шли г а л о п о м Рундельштот довольно уверенно держится в седле, но когда мы отдалились от реки, я перевёл коня на шаг и крикнул. «Фицрой, у тебя плечо в крови. Что-то стряслось?» Он обернулся, бледный и судорожно сжатым ртом. «Стрела!» Я ухватил его коня за узду и заставил остановиться. Что стрела? Как она могла плечо? н а к а п а л а процедил он сквозь зубы. По голове царапнуло. Сволочи, чуть ухо не оторвало. Наконечник наверняка был зазубренным. «Истечешь кровью», — сказал я, — «издохнешь». А что нам с дохлым делать? Слезай быстро, я помогу. Он нехотя слез сам... Я усадил его под дерево. Рундельштот сумел покинуть седло сам и подошёл к нам достаточно бодро. Под действием Алертина л даже не волочит ноги. Глаза блестят, голос стал звучным, как у полководца. «Его надо перевязать», – велел он. «Сперва обработаем рану», – ответил я. «Фицрой ещё не понял, что воротник надо натягивать и на морду». «Фицрой поморщился». р у н д л ь ш т о д т не понял, к счастью, не видел, как стрелы ударили ф и ц р о ю в спину и отскочили. Пришлось бы объяснять, что и заколдованную рубашку тоже нашли. Среди мусора, в другом углу его лаборатории. Я сцепил челюсти. Рана в голове достаточно глубокая и достаточно широкая. Хорошо стрела на излёте и по черепу только чиркнула. «Красиво», – заверил я бодро. Не совсем симметрично с той, что на другой стороне, но я могу подправить. Мастер, подайте мне нож, я сделаю и вторую такой же длинной. Я тебе сделаю, пригрозил Фицрой. Ишь, скульптор, красоту ему подавай. Ты же любишь красивое, упрекнул я.